«К сожалению, у меня нет билета!» — испуганно сказала Алиса. «Там, где я села, не было кассы!» И хор Голосов подхватил. «Там не было места для кассы! Знаешь, сколько стоит там земля? Тысячу фунтов один дюйм!» «Не оправдывайся, девочка!» — сказал контролер. «Надо было купить билет у машиниста!» И снова хор Голосов подхватил. «У человека, который ведет паровоз, знаешь, сколько стоит дым от паровоза? Тысячу фунтов одно колечко!» «Лучше бы мне промолчать», — подумала Алиса. На этот раз, так как она не произнесла ни слова, никто ничего не сказал, но к величайшему ее удивлению все хором подумали. «Надеюсь, ты понимаешь, что значит «думать хором», потому что мне, по правде говоря, это не ясно. «Лучше помолчи!» Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов — одно слово. — Сегодня мне всю ночь будет сниться тысяча фунтов, — подумала Алиса. А контролер все это время внимательно ее разглядывал. Сначала в телескоп, потом в микроскоп и, наконец, в театральный бинокль. Наконец он сказал, — И вообще ты едешь не в ту сторону. Опустил окно и ушел. Господин, сидевший напротив, одет он был в белую бумагу, произнес, «Какая маленькая девочка должна знать, в какую сторону она едет, даже если она не знает, как ее зовут». Козюл, сидевший рядом с господином в белом, закрыл глаза и громко сказал, «Она должна знать, как пройти в кассу, даже если она не умеет читать». Рядом с козлом сидел жук. Это был очень странный вагон, битком набитый пассажирами. И так, как говорит здесь, судя по всему, полагалось по очереди, он сказал, придется отправить ее обратно с багажом. Алисе не видно было, кто сидит за жуком. Она только услышала хриплый голос. — Пусть пересядет на другой. Тут голос закашлялся и замолк. — Что это у него? Грипп? — подумала Алиса, — и тот же тоненький голосок прошептал ей прямо в ухо. Из этого бы вышла неплохая шутка, «Коль хрип, так грипп» или еще что-нибудь в таком же духе. В самом конце вагона кто-то ласково пропел. «На ней надо написать «Хрупкая девочка, не контовать. А голоса продолжали выкрикивать — «Сколько их здесь?» — подумала Алиса. «Надо отправить ее почтой, налепить ей справа марку и отправить». «Нет, лучше телеграфом. Пусть тянет поезд вместо паровоза». Но господин с белой бумаги наклонился к Алисе и прошептал. «Не слушай их, детка. Просто на каждой остановке покупай по обратному билету. Не подумаю». — воскликнула, потеряв терпение Алиса. — Эта поездка мне совсем не нужна. Хочу в лес, в чащу. — И из этого вышла бы неплохая шуточка, — проговорил тоненький голосок прямо у нее над ухом. — Хочу почаще бродить почаще или еще что-нибудь в этом же духе. — Ах, оставьте меня, наконец, в покое, — сказала Алиса, оглядываясь. Она никак не могла понять, Кто это с ней говорит тоненьким голоском? Если вам так хочется шутить, шутите, пожалуйста, сами. Тоненький голосок в ответ глубоко вздохнул. Он был, видно, очень несчастлив. Надо бы его утешить, подумала Алиса, но только почему он не вздыхает, как люди? Понимаешь, вздох был такой легонькой, что она бы его ни за что не услышала, если бы он не раздался у нее прямо над ухом. От этого в ухе у нее защекотало, и она перестала думать о горестях своего невидимого собеседника. «Я знаю, что ты мне друг», — продолжал голосок, — «старый друг, верный друг. Ты меня не обидишь, даром, что я насекомая». «Какое насекомое?» — забеспокоилась Алиса. На самом деле она хотела узнать, кусается ее собеседник или нет, но задать такой вопрос прямо. Было бы, конечно, невежливо. Неужели ты не догада? Начал тоненький голосок, но его заглушил пронзительный свисток паровоза. Алиса и все остальные в тревоге повскакали со своих мест.